Глава 29. Не помню, как одевалась, не помню, как оказалась на улице. Опомнилась лишь, когда оступилась и упала. Прикосновение холодного снега к ладоням отрезвило и вернуло в реальность. Ветер стих. На небе взошла почти полная луна, окружённая яркими звёздами. Во дворе академии было тихо, только хруст снега под ногами нарушал покой этого вечера. Неведомая сила гнала меня вперёд, толкала в спину, не позволяя остановиться. Только бы не опоздать, лишь бы успеть. Я не знал и не представлял, что именно меня ждёт в доме ректора, но был уверен, что нужно торопиться. Милли, я вздрогнула и обернулась. Ко мне спешила Агнес. Лицо подруги было бледным и взволнованным. Девушка догнала меня и вцепилась в руку холодными пальцами. Милли, нам нужно поговорить, выдохнула она. Её фамильяр тоже выглядел обеспокоенным. Я покосилась на белку, сидящую на плече подруги, но меня вновь скрутила новая вспышка боли, и я застонала. Что с тобой? испугалась Агнес. Тебе плохо? Постояла некоторое время, зажмурившись, выровняла дыхание и только тогда смогла ответить ей. Прости, мне нужно идти. Давай поговорим позже. Хорошо. Девушка кивнула. Я буду ждать тебя. Приходи в мою комнату. Это важно. Я могу только тебе это сказать. Хорошо. Больше я не теряла ни минуты. Я почти бежала по расчищенным дорожкам к дому ректора. Сердце колотилось в немыслимом ритме. Стоило мне остановиться перед входом в дом, внутри всё сжалось и перед глазами плескалась красная пелена. Я знала, что он там. Чувствовала Но магический маячок настойчиво мигал, сообщая, что дом под охраной заклинания. Ректор никого не хотел впускать. Я протянула руку и коснулась защитного контура. Пальцы обожгло холодом. Меня это не смутило. Я вплеснула немного своей огненной магии. Контур задрожал, всё ещё не решаясь открываться мне. Мой источник всколыхнулся, потянулся к заклинанию, окутавшему дом магистра Стайракса. Миг, ничего не происходило. Затем демоническая магия поддалась. Ласкаво скользнула к моим рукам и впиталась в источник, перемешавшись с моим огнём. Это было так неожиданно и приятно, что я даже не сразу поняла, что дверь передо мной открылась. Не смело шагнула внутрь, зажигая светлячок над головой. В доме было тихо и совершенно темно, а ещё очень холодно. Меня начала колотить дрожь, и я даже не понимала от чего. От того, что мороз мгновенно пробрался под одежду, или от того, что я переживала. Неизвестность пугала, но я не собиралась останавливаться. Магистр Стиракс позвала тихо, поражаясь, как жалко прозвучал мой голос. Ответа не было. Посмотрела на притихшего фамильяра. Тот тоже был напряжён. Поняв всё без слов, Берто стремился внутрь дома, разыскивая его хозяина. Я ступала по полу, вздрагивая от звука собственных шагов, которые в этом холодном доме звучали набатом, но продолжала двигаться вперёд. В гостиной никого не оказалось, ни ректора, ни моего хомяка. Возле лестницы тьма сгустилась, а воздух становился всё холоднее. У меня уже зуб на зуб не попадал. Новая вспышка боли прокатилась волной по всему телу, вырывая стон. Постояла несколько секунд, приходя в себя. Теперь точно знала, мне нужно наверх. «Милли!» Голос Берта разорвал тишину дома, заставил буквально взлететь по ступенькам. Но следующие слова фамильяра ошил о Миле. «Стой там!» Даже не подумала замедлиться. Будто невидимой нитью меня влекло в комнату слева от лестницы. «Что я сказал?» Хомяк умолк и только махнул на меня лапой, когда я возникла в дверях. Сердце замерло, отказываясь повиноваться. Он был там, почти невидимый из-за сгустившейся темноты, что будто живая окутывала угол помещения. Зато я отлично чувствовала снежного демона. «Этенор», — впервые произнесла его имя вслух. Меня будто ледяной волной окатил новый приступ боли. боли, которые мне не принадлежало. Демон умирал. Вся постель залита кровью. Магистр Стайракс всё ещё не сменил и постась. Его ранили в боевой форме. Возможно, именно поэтому Берта не хотел, чтобы я поднималась. Даже умирающий демон был опасен. Сейчас все его инстинкты направлены на то, чтобы восстановить повреждённые ткани. Разумом ректора владеет зверь. Я приблизилась. Уходи. Низкий рык не был похож на голос ректора. В лицо ударил холодный вихрь воздуха. От неожиданности вскрикнула и закрылась руками. Но в следующем мгновении демон застонал. До меня тут же докатилась новая волна его агонии. Нет, выдохнула я, с трудом удерживаясь на ногах. Я не уйду. Шаг другой. Пришлось преодолевать сопротивление тьмы, что так густо окутывала кровать. В какой-то момент показалось, что я задохнусь, но мое его плеча коснулось нечто мягкое и пушистое, и моя сила увеличилась вдвое. Мысленно поблагодарил фамильяра и сделал последний шаг к постели. Боевая трансформация ректора пугала до ужаса. Но гораздо сильнее, и во мне был страх потерять его навсегда. Опустилась на край кровати, прикоснулась ладонями к бледному лицу. Погладила кончиками пальцев холодную, почти ледяную кожу. Я смотрела на хищные черты, на выпирающие из-под губ огромные клыки, а видела прекрасное лицо, которое являлось мне во сне. Перевела взгляд на кровоточащую рану на груди, из которой толчками выливалась почти черная кровь. «Почему рана не затягивается?» — шепотом спросила у Берта. Губы не слушались, я нервно облизнула их и прикусила до боли, чтобы не позволить себе впасть в истерику. «Я не знаю», — так же тихо ответил хомяк. Он напряженно следил за каждым движением раненого демона. Так не должно быть. У снежных просто адская регенерация, их почти невозможно убить. А тут Он осторожно приблизился, всматриваясь в рану. Смотри. Ты видела? Я видела, что ректор умирает, что конкретно имел в виду фамильяр, так и не поняла. Глаза жгли слёзы, размывая картинку передо мной. Вот, Берт указал на рану. Теперь и я видела. Из неё поднималось зеленоватое свечение, как будто ядовитые порывы выходили. Его ранили мёртвым клинком, проговорил Берт. Я читала о таких клинках. Их использовали много лет назад наши маги, когда шла война с демонами. Довольно мощное оружие, требующее больших магических вложений. По сути, артефакт, который заряжался жизненной силой самого мага. Не знала, что такое оружие существует до сих пор. Особенно после того, как был подписан мирный договор. Что мне делать? спросила я. Паника накатывала одновременно с новой волной боли. Ты должна вытащить из него яд. Но тебе следует знать, что яд магический. Он отравляет не столько его тело, сколько источник. Если не очистить его, то твой снежный умрёт. Чувствуешь, как он холодный? «Это его магия сражается, пытается остановить действие яда!» Я кивнула, и Тенор действительно напоминал ледяную глыбу. «У тебя есть огонь!» — продолжал раздавать указания фамильяр. «Объедини вашу магию и выжги этот яд!» «Как такое вообще возможно? Наша магия совершенно несовместима!» Я вспомнила тот поцелуй, что подарил мне Этинор в лекарне, тем самым спасая меня от выгорания. Всего одна капля магии вернула меня к жизни. Вспомнила, как ощущала силу демона, как его магия слушалась меня, будто была мне близка, будто я была близка ей. Протянула руки над раной, закрыла глаза и попыталась поделиться силой. Я ощущала, как энергия покидает кончики моих пальцев, но при этом магистру Стайраксу лучше не становилось. Не помогает. Я была на грани отчаяния. У меня не получается. Получится! Забирай яд из раны. Легко сказать. А как это делается? Вытаскивай, а я верну его в мир духов. В голосе хомяка прорезались зловещие нотки. Послушалось. Потянулась к источнику демона. Его магия искрилась белоснежным светом, чистая и яркая. А вот яд увидела сразу. Он с зелеными всполохами переплетался с магией, пожирая ее, отравляя собой, оставляя черные пятна. Мой огонь рванул к источнику демона. Белая энергия дернулась навстречу, но тут же сникла, забилась, как будто потратила на это всю свою мощь. Огонь прокатился по краю, с шипением врезался в поражённые очаги, наполняя собой опустошённый резерв ректора. Этинор застонал, награждая меня своими ощущениями. Сцепив зубы, я продолжала сражаться за его жизнь с магическим ядом, отравлявшим его тело. Мои пальцы дрожали, на лбу выступила испарина. Я поняла, какую несусветную глупость совершила, проведя ритуал по отвязке демона от себя. Я же опустошил свой резерв. Времени прошло слишком мало для того, чтобы полностью восстановиться. Снова из носа потекла кровь, и перед глазами запрыгали разноцветные круги. Милли, голос Берта доносился до меня эхом. Ты слишком слаба. Прекрати. Тело ректора начало меняться. Он возвращался в человеческую форму. Края раны стали затягиваться. Если я сейчас остановлюсь, это точно убьёт магистра Стиракса. Помоги мне. Пожалуйста, прошептала, обращаясь к своему фамильяру. Яркая вспышка озарила тёмную спальню ректора. Тьма зашипела и отползла по углам. Рядом со мной стоял тот самый золотоволосый мужчина с морщинками вокруг мудрых глаз. Как он додумался выкинуть такой фортель? Возмущенно покачал головой он. Взял и умер посреди полного здоровья. Ведьма, у меня тоже мало энергии. Я ведь еще тебя, болезнную, спасал. Так что если сейчас оклемаем твоего болящего, мне придется тебя оставить на время. Продержишься? Да. Я готова была умолять Метаморфа о спасении снежного демона. Обещать ему взамен все, что он пожелает, лишь бы помог. Да шо бы вы были мне здоровы. Сплюнул себе под ноги Берд и взвился вверх фонтаном золотых искр, которые устремились прямо на меня. И в тот же миг из моих рук буквально хлынула волна огня, ворвалась протуберанцем в источник ректора, выжигая изнутри ядовитые всполохи и тесно переплетаясь с энергией этинора.